Глава вторая. В медкрыле. В столовой, как всегда, было оживленно, Но Александр никогда не тонул в студенческом потоке. Тот словно огибал его, избегая и держась на расстоянии. Опустив поднос с едой, парень сел. Рукав рубашки приподнялся, оголяя тонкий белый шрам на внешней стороне запястья. «Ничего серьезного, Результат драки. Пусть и очень глупой Ты уже здесь?» «Лея заняла место рядом». Она приветственно улыбнулась и, потянувшись к огневику, как ни в чем не бывало, поцеловала его в щеку. «Я соскучилась. Знаешь, вчера я вела себя неправильно. Извини». Розенталь положил столовый прибор и отдёрнул рукав. Он полагал, что уже давно привык к эмоциональным качелям девушки и постоянным фальшивым извинениям, но ошибался. «Может, ты хочешь как-то загладить вину?» — холодно поинтересовался огневик. «Что?» «Чтобы твои извинения не оставались пустыми словами, как обычно». Ее лицо напряглось, губы сжались, глаза будто потемнели. «В таком случае, может, и ты загладишь свою вину. Ты тоже не всегда поступаешь верно». Розенталь криво усмехнулся. «В отличие от тебя, Лея, я не извиняюсь, а значит, не считаю себя неправым». Она несколько секунд, словно оглушенная, глядела на жениха. Каждый раз, когда он вел себя так, внутри нее будто что-то гасло. Но в то же время отпускать Розенталя девушка не собиралась. Любой ценой, как мантру повторяла она в своих мыслях. «Лея!» — к ней подскочила одна из подруг. Александр даже имена их не запоминал. Огневица с неохотой отвлеклась, раздраженно посмотрев на студентку. «Представляешь, кто-то с третьего факультета выпал из окна. Ну и что? Мне до этого какое дело?» еще сильнее разозлилась она и гораздо тише добавила пусть их всех хоть поубивают этот маньяк появился весьма кстати розенталь оглянулся на нее последние слова резанули слух он понимал что девушка всерьез так не считала но без и легкомыслия прозвучавшие в ее голосе просто поражали ее знакомая шумно втянула воздух расстроенная холодным приемом и порывисто развернувшись ушла Александр уже некоторое время молчаливо наблюдал за Леей. Порой он начинал искать причины их дружбы в прошлом. В детстве парень был довольно жестоким ребёнком. Ненамеренно, а по незнанию. Никто не говорил ему, что хорошо, а что плохо. А мелкие издевки над детьми слуг, с которыми он втайне проводил время и запугивал, лишь поощрялись. Несносность усугублялась отсутствием внимания и вспыльчивостью, что накладывала на характер собственная стихия. Появление мудрого учителя и взросление заставили иначе посмотреть на себя и окружающих его людей. Хотя порою его поступки оказывались все так же порочны, как раньше, но лишь изредка, когда того требовало дело. Лея поежилась под его взглядом. «Что будешь делать вечером?» Быстро изменила она тему. «Это тебя не касается. Тогда погуляем вместе на празднике Луны? Не хочу». Девушка помрачнела и выложила последний козырь. «Если ты все же пригласишь меня на праздник, то я не буду настаивать перед твоим отцом на совместном проживании. Подожду дня свадьбы». Розенталь собирался отказаться, но неожиданно гораздо мягче произнес. «Я подумаю». В столовой появился Мартин. Всполошенный, с широко распахнутыми глазами. Завидев Розентали, он кинулся к нему, наклонился, что-то пробормотал на ухо. Лея приблизилась к ним в попытке что-то услышать, но различила лишь отдельные слова. «Упала?» «Вацлав?» Лицо Розенталии исказилось Он подскочил с места и, едва не переходя на бег, покинул столовую. «Что случилось? Куда он так убежал?» Недоуменно поинтересовалась Лея, нахмурившись. «Не уверен, что ты захочешь это знать», легкомысленно отозвался Мартин, складывая руки на груди и глядя на девушку сверху вниз. «Ты скажи, а я уже сама решу, Мартин!» Нетерпеливо потребовала огневица, сжимая в пальцах ложку. На смену легкому беспокойству пришли настоящие опасения. То, что было связано с Розенталем, приносило ей мало поводов для радости, по крайней мере, в последнее время. Маг воды посмотрел на девушку, наклонился, опершись ладонью о крышку стола, будто собирался поведать тайну, и произнес «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали». И, отодвинувшись, рассмеялся. Он услышал пословицу пару лет назад от одного иномирца, что работал в баре и разливал алкоголь. Лее потребовалось несколько секунд для осознания того, что ее только что очень изящно поставили на место. Девушка разозлилась и попыталась дотянуться до мага рукой, чтобы ударить, но у нее ничего не вышло, и огневица яростно процедила. Идиот! Розендарю никогда не были свойственны паника и страх. Да и в голове звучали нескончаемые разумные доводы, чтобы успокоиться. Раз она в медкрыле, значит, о ней позаботятся. Маги так просто не умирают, особенно в академии. Врачи за считанные часы поставят Еву на ноги. Какого черта я так о ней беспокоюсь? В моих ногах не было бы и одной пятой той прыти, если бы на больничной койке лежал кто-то другой. Но доводы разума не помогали. Если бы все было так просто он бы, возможно, и не обратил на нее внимания в том коридоре, будто девушка стала первой, глядящей на него с ненавистью. Люди никогда не оставались к Александру равнодушны. Одни злились и завидовали, другие благоговели, симпатизировали. Но больше всего огневику приходилось по вкусу уважение, настоящее, не омраченное страхом. Ведь эта черта зачастую присуща разумным существам. Парень вошел в приемную медкрыла. Деревянные двери заходили на петлях позади него, они открывались в обе стороны. На первом курсе маг проводил в этом месте много времени, поэтому без промедления отправился дальше, в палату с высокими арочными окнами и зелено-желтыми витражами. Каждая кровать отделялась от другой ширмой, ограждавшей ее от всех остальных. Внутри Розенталь увидел Вацлава. Тот стоял в широком проходе в центре и мерил полушагами. С появлением друга парень замер, а потом, вытянув руку, попытался его остановить. Не, но он не успел. Огневик уже отдернул штору, за которой мелькали тени людей. «Ничего серьезного. Так меня заверила девушка-врач, проведя осмотр. Надо лишь обработать раны и ушибы». В зеркале, стоявшем у стены, прямо возле кровати, повреждения выглядели куда серьезнее, чем я на самом деле ощущала. Что это было? Я и правда на мгновение изменила себя, чтобы не пострадать сильнее. Именно на это надоумило меня воспоминание об Александре и его превратившейся в чистый огонь руке. Стоило бы сомневаться, вот только не после портала в собственной ванной и слов Вацлава. Последний тоже считал, что я уцелела именно благодаря дару. Вода пластична, и теперь колдовство стихии – неотъемлемая часть меня. Новая реальность с трудом укладывалась в голове. Мне еще предстояло осознать свои возможности в полной мере. «Снимите рубашку», – сказала врач, возвращаясь с подносом и лекарствами. На мгновение, когда ширма приоткрылась, я увидела Вацлава. Парень хмурился, но когда увидел меня, его выражение лица смягчилось. «Мне лечь?» – спросила я, расстёгивая пуговицы. «Не надо. Сначала обработаю, а потом отдохнете. Девушка разместила поднос на тумбочке. Помимо мазей, ваты и бинта, на нем стояла дымящаяся чашка с голубой мерцающей жидкостью. Над ней ее плавали мелкие лепестки. Легкая ткань соскользнула с моих плеч, я повернулась лицом к зеркалу, теперь уже прижимая рубашку к груди. Легкая занавеска не внушала доверия». Минут пять я стояла, не двигаясь, пока врач занималась своим делом. Сначала раны и ушибы просто болели, потом защипали, а под конец кожа зачесалась. Когда же девушка нанесла мазь, стало прохладно, и я повела плечами, прогоняя мурашки, пробежавшие по телу. «Я смогу вернуться на занятия?» «Да, но час-два необходимо полежать и отдохнуть. Лучше поспать. У вас есть сменная одежда?» «Могу принести вам пижаму», — отозвалась врач. «Спасибо, у меня есть. Подруга скоро принесет. Новый тренировочный костюм, еще не надетый ни разу, лежал в сумке, оставленной в аудитории. «Надеюсь, Кирстен захватит ее с собой», – подумала я, почему-то не сомневаясь, что одногруппница ко мне обязательно заглянет. Неожиданно я услышала приближающиеся шаги, смешавшиеся с мягко звучавшей поступью мага Земли. «Почти закон...» Девушка не договорила, занавеска резко отодвинулась, и я встретилась взглядом с Розенталем в зеркале. В животе образовался тугой узел, мы виделись много раз, но еще никогда его лицо не казалось таким напряженным, не играли по скулам желваки, грудь не поднималась чаще, будто Александр спешил. А взгляд его поначалу решительный, он стал растерянным, а после в нем появилось что-то другое — жар, огонь, пламя. Я с новой силой осознала, что стою без рубашки, и моя спина оголена, как и плечи с ключицами, которые он прекрасно видел в отражении. Секунды растянулись, и я будто разучилась дышать, но, к счастью, парень пришел в себя первым. «Извиняюсь!» и резко задернул штору. Щеки мои вновь пылали, сердце билось как сумасшедшее, и не понять точно, чего я испытывала больше, смущения или досады. Александр вызывал во мне слишком сильные чувства, и я порой не могла себя контролировать. Вот и в этой ситуации уставилась на него, как истукан, будто заледенела. Как же стыдно! «Ага, продолжим», — избегая смотреть на меня, кашлянула врач. «Да, пока нам вновь не помешали», — произнесла я достаточно громко, чтобы услышали за ширмой. «Я до сих пор злилась на Розенталя, и он не должен был думать, что это не так». Врач ушла, перед этим оставив чашку с голубым отваром и попросив выпить его до дна. Зелье должно было подлечить меня изнутри, поскольку не все можно исцелить мазями и лекарственными растворами. Когда занавеска, скрывавшая меня, отодвинулась, я сидела на постели, свесив ноги. «А где Вацлав?» – как можно более равнодушно спросила у огневика. Будто недавней неловкости не существовало. Будто я не видела, как он смотрел на меня. Ушел. На занятие в другое крыло. «А тебе не надо туда же?» «У меня карт-бланш». Моя бровь вопросительно изогнулась. Но когда он приблизился и сел рядом на постели, я отвернулась, сосредоточив внимание на мерцавшем голубыми искрами лекарстве в моих руках. Высший бал дает послабление. Всегда, когда мы встречались, ты занимался чем угодно, но не учебой. И когда же ты успеваешь? Я полон секретов или гениален?» «Или ты просто видела меня не в те моменты?» Мак лишь едва оперся на кровать, ноги касались пола, ладони вновь лежали в карманах. Случайно я заметила белую полоску шрама, что выглядывала из-под рукава на внешней стороне запястья. Мне стало любопытно, но я решила не спрашивать о нем, поднося чашку к губам и отпивая напиток. Пусть и прошло время, он все еще был горячим и слегка обжёг язык. Врач сказала, что мне надо отдохнуть, сообщила я, намекая, что ему пора уходить. Повисло краткое молчание. «Ты все еще злишься на меня за вчерашнее?» «Да», — не стала отрицать я. Вокруг царила тишина. Кровать все еще была занавешена хотя мы и находились здесь одни. Правда, если кто-то зайдет в общую палату, то дверь протяжно заскрипит. Ее будто намеренно не смазывали, чтобы она исполняла роль оповещателя. «И почему?» «Рано или поздно о твоих настоящих способностях узнают все». Это неизбежно. Судя по голосу Розенталя, он совсем не понимал, что именно сделал не так. Я быстро поднесла чашку ко рту, допивая остатки, поставила ее на тумбу и повернулась к огневику лицом. Проблема в том, как ты это сделал. Это была моя тайна, и без разницы, какие причины заставляли меня ее хранить. Если ты не желаешь мне что-то рассказывать, то молчишь, а я не допытываю, хотя стоило бы. «Ты же захотел узнать, и, наплевав на все разузнал!» Спутанно протараторила я, чувствуя, как утихший на время жар возвращается. Но мой запал быстро иссяк, накатила слабость, плечи поникли, и я посмотрела на свои ладони. «Может, мне тоже так поступить? И с силой выбивать из тебя секреты? Хотя о чем это я? Даже если бы хотела, у меня бы ничего не вышло. И зачем я распинаюсь? Может, потому что мне не все равно?» Я никому не позволю пренебрегать мною и моими желаниями. Даже ему. Я не ожидал, что твои волосы засветятся. Просто знал, что с ними что-то не так. Это случайность. Спустя несколько секунд раздался негромкий голос Александра. Хотя, да, я бы не перестал спрашивать, но лишь потому, что ты мне... Интересно. Поверь, я мало к кому проявляю такое внимание. Он усмехнулся, а я знала, что это было правдой. Стоило только вспомнить лицо огневика пару минут назад. Но я все еще хмуро смотрела на него. И парень склонил голову, вытащив руку из кармана и неожиданно признавшись. «На самом деле, я не всегда понимаю, что поступаю неверно». В этой откровенности не было и намека на слабость. Скорее, ирония над самим собой. Розенталь осторожно добавил. «В некоторые моменты...» «Хотя, возможно, дело в том, что я на самом деле и не считаю, что поступаю ужасно. У всех свои нормы морали. Вацлав и Мартин успели привыкнуть ко мне». Александр оттолкнулся от кровати и рывком поднялся. Встал передо мной, изучая взглядом. Под его пристальным вниманием мне стало не по себе. «Наверное, в твоих словах и есть правда. Вот только либо мы подстраиваемся друг под друга, либо расходимся» в этом партнерстве я не хочу быть той что постоянно одна идет навстречу партнерстве от чего то слово его развеселило смех разнесся по помещению отскочил от стены рассыпался колдовскими искрами создавая какое то волшебство в животе вновь появилась жгучая тяжесть я только открыла рот собираясь ответить как дверь в палату скрипнула кто то вошел главное чтобы она не спала пробормотал данил Я с легкостью узнала его голос. «Если даже спит, проведать все равно надо», — тихо отозвалась подруга. «Ты права», — послышался ответ. И спустя миг меня негромко окликнули. «Ева!» Розенталя чужой визит ничуть не смутил. Я же подскочила с места. Мне не хотелось, чтобы мои друзья видели нас вместе. Пусть я всего лишь отсрочивала неизбежное. Тем более, совсем скоро предстояло поиграть на нервишках Леи, но все же... В глубине души я боялась, что мое знакомство с Александром их оттолкнет. Стоит только вспомнить лицо Кирстен, когда к нам во время речи ректора подошел Альберт Димитар. Хотя ее сложно винить, ведь потом он ей угрожал. Нет, знакомить два настолько противоположных мира я пока не собиралась. Схватив ладонь огневика, потянула его за собой. Похоже, прятать его входило у меня в привычку. Благо Розентали не думал сопротивляться. Я завела его за штору, по ту сторону которой ютилась пустующая больничная койка. Внушительно посмотрела на него и одними губами произнесла «Пожалуйста». Александр покачал головой, сощурился, и от его взгляда мне стало тревожно. Но спустя секунду огневик также беззвучно ответил «Хорошо». Я еще мгновение оставалась на месте, а потом очередной оклик по имени заставил вернуть ткань на место и выглянуть в общий коридор палаты. «Я здесь», – произнесла, понимая, что мой голос взял слишком высокую ноту, будто пропищала. Через несколько минут мы уже вовсю болтали. Я сидела на постели, а друзья стояли рядом. Данил шутил, говоря, что мне впору получать медали за отвагу и нес всякий веселый бред в подобном духе. Кирстен же передала мне сумку, сказав, что предупредит магистра на следующем занятии. Вопросов она не задавала, хотя, наверное, стоило бы. Я же постоянно одергивала себя, чтобы не обернуться и не посмотреть на занавеску, за которой, слава всем богам, царила тишина, будто там и не было никого. «Ладно, мы пойдем. Встретимся после занятий. Сегодня точно все в силе? Может, лучше отдохнешь?» В который раз переспросил старокурсник. «Точно». Я уже чувствую себя намного лучше. Только у меня тренировка по магическому турниру, на всякий случай напомнила я. Поэтому давайте встретимся уже на месте. Нет, мы подождем в библиотеке. Сделаем задание на дом, отмахнулся друг. А Кирстен согласно кивнула. Они уже собрались уходить, и мы успели выйти из-за ширмы, окружающей кровать, как Данил позвал меня. Ева? Да? Взгляд друга несколько раз перескочил с предмета на предмет, пока вновь не остановился на мне. Кирстен за это время успел отойти. Девушка казалась крайне рассеянной. «Мой сокурсник видел тебя и просил познакомить. Я не собирался, но очень уж он был настойчив». «Познакомить?» Медленно соображая, повторила за ним я. «Меня слишком заботил маг, прятавшийся за занавеской». «Ну да», — Данил поморщился. «Понравилась ты ему?» Мою спину опалила. «Кое-кому последняя фраза пришлась не по душе». Я дотронулась до шеи, пытаясь охладить кожу. «Сейчас немного не вовремя», — протянула я, а потом в голову пришла заманчивая мысль. «Объясни ему, что я переместилась совсем недавно. Мне надо освоиться, но, возможно, через парочку недель я буду не против». «Понял», — улыбнулся Данил. «Ладно, увидимся». «И что я творю?» Подумала я, глядя в спины удаляющихся друзей и чувствуя, как волосы на затылке стали дыбом. Конечно, я не собиралась даже знакомиться с кем бы то ни было, и вряд ли две недели изменят мое желание. Но ведь огневику об этом знать совсем не обязательно. Интересно, а Розенталь точно так же ощущает и мои эмоции? Дверь в палату закрылась, и в помещении вновь повисла тишина. Я крутанулась на пятке и зашла за ширму. Александр уже полулежал на моей временной кровати, высоко подняв подушку. Он разместился на краю, скорее всего, оставив место для меня. Спину щекотала. Похоже, мазь работала как надо. А еще я почувствовала, как отяжелели веки. Врач, видимо, знала, что я захочу спать. Но перед тем, как лечь, мне надо было переодеться. Пусть одежду на мне и почистили артефактом. Видимо, в медкрыло приносят студентов и в более плачевном состоянии. Ведь мне даже зубной порошок и мыло выдали, чтобы я смогла привести себя в порядок в уборной. Но все равно некоторые блеклые пятна остались. «А теперь серьезно, Тебе правда не надо на занятия?» Спросила я, положив свою сумку на стул, в углу и вытаскивая форму для тренировок. «Пока нет», — сохраняя невозмутимый и скучающий вид, отозвался Розенталь. «Несмотря на всю его внешнюю холодность, по моей коже все так же гулял жар». То ли парень делал это намеренно, то ли его спокойствие — сплошной обман. Со свежим комплектом одежды в руках я обогнула кровать и зашла за занавеску, за которую совсем недавно прятался от моих друзей маг. «Оставайся там, я переоденусь», — велела, задергивая ткань. А у самой промелькнула мысль. «С огнем играю». «Хорошо». Мой нервный взгляд метнулся на ширму, а потом я повернулась к ней спиной и стала вновь одну за другой расстёгивать пуговицы-блузы. «Странно, что врач тебя не выгоняет», — задумчиво заметила я, чтобы хоть как-то отвлечься. Но вот сердце в груди билось, как сумасшедшее, будто подпрыгивая на ухабах то выше, то ниже. Я с ней договорился. Звук его голоса успокоил. Александр находился там же, где и минуту назад. «Как?» — удивилась я, натягивая футболку. «Словами. Понятно, что не жестами» отозвалась слегка раздраженно, а потом, прежде чем хорошенько подумать, спросила «Вы с ней знакомы? Она довольно молодая?» Быстро затихнув, я поморщилась. Не надо спрашивать у него про девушек. Будто знакомство с невестой Розенталя мне мало. Да, она молодая. По тону я поняла, что он улыбается. Сложив старую одежду в стопку, я отодвинула штору подошла к сумке, убирая испорченный наряд, и лишь потом, как ни в чем не бывало, заняла пустующую часть кровати. Наши бедра и предплечья соприкоснулись, вновь заставляя подскочить сердце в груди, а потом стало еще ужаснее. «У тебя волосы вновь мерцают», сообщила гневик иронично усмехаясь. «Да?» Я вскинула руку, касаясь прически. Еще во время осмотра врач одолжил мне резинку, чтобы моя шевелюра не мешала. И правда, С недоумением сказала я, вытягивая тонкую прядь перед лицом. И резко замолчала, поняв, почему они светились. Словно получила щелчок по носу. Как бы невозмутимо я себя не вела, стихия выдавала меня с головой. Радует, что я хотя бы в этом не одинока. Пригладила волосы и решила на время о них забыть. «Так что насчет моего вопроса? Вы с ней знакомы?» «Знакомы», — согласился Розенталь. «Куда-то собралась сегодня с друзьями?» «Да». «Не вечно же мне с вами время свободное проводить?» «А как познакомились?» «На первом курсе я часто отбывал наказание в медкрыле», — неожиданно признался он. «И почему?» Я попыталась к нему повернуться, чтобы увидеть лицо, но едва не съехала с кровати. Парень помог мне вернуться на место, притянув за бедра. Я постаралась успокоиться. «Слава о моем даре бежала впереди меня!» В голосе стихиника появился «Холод!» И когда я поступил в академию, появились те, кто решил проверить, действительно ли я настолько силен. Случались разные ситуации, и не скажу, что я всегда заслуживал это наказание, но ректору безумно надоели постоянные стычки. Поэтому, когда кто-то страдал по вине моей магии, даже на занятиях, меня отправляли на день-два в медпункт помогать с их лечением. «Кстати, это было еще веселее!» Из его груди вырвался хриплый смех. Судя по лицам пациентов, от моего наказания они страдали гораздо больше, чем я сам. Получается, сначала они провоцировали или вызывали тебя на бой, потом проигрывали, с ранениями попадали сюда и снова оказывались в твоих руках. Это и правда смешно. Я улыбнулась, качая головой. И в то же время ужасно. А что было потом? Я зевнула. Веки слипались, по ногам и рукам разливалась сладкая слабость. Похоже, выпитые отвары правда имел снотворные свойства. А потом. Александр чуть съехал вниз, утягивая меня за собой. Потом появилась репутация. Она же не родилась из ничего, была причина. Голос огневика доходил до меня сквозь объятия Морфея, что все сильнее сковывали сознание. Может, прошли секунды, а может, и минуты. Кажется, я все же, пусть и ненадолго, но уснула. Ведь следующее, что я помню, это то, как моя голова лежала на его твёрдой груди. Похоже, я использовала розентали как подушку. «Когда будешь уходить...» — я не удержалась и зевнула. «Попроси врача разбудить меня к началу следующего занятия». Ответа я уже не услышала, погрузившись во тьму. Но вот легкое прикосновение к щеке, подбородку и губам почувствовала даже во сне словно согревающие лучи солнца весною. Сновидение или реальность? Кто может ответить на этот вопрос? Ведь и то, и другое проходит, становясь просто воспоминанием, и в какой-то степени они равны.